Глава 14. Бал избранных. Свет устремлен ко мне. Призрак. Арман, все в порядке? спрашивает Леда, как только мы заходим в отведенные ей комнаты. Служители храма с сомнением смотрели на меня всю дорогу до этажа, пока я не нарычал на них, велев оставить нас в покое. И вызвал тем самым смех Леды. Король Марул послал весть, что его дочь будет сопровождать телохранитель. О нашей свадьбе он решил объявить позже, на самом балу. И я всячески пытался уйти от этой судьбы. Но после того, как Леда спасла меня из Астромеи, стало еще сложнее. К тому же она отыскала моего зверя, нарушив приказ отца и покинув храм, чтобы связать нас незримыми узами. Еще сильнее. Откуда в этой хрупкой принцессе столько упорства? Ей стоило давным-давно отвергнуть меня и найти собственное счастье, которого никогда не принесу ей я. Все хорошо, — мрачно отвечаю я, обдумывая, как мне оградить Леду от такого неприглядного будущего рядом с собой и не разругаться при этом со всей волной. Это кажется невозможным. «А та парочка?» — спрашивает принцесса. «Ты их знаешь?» Я останавливаюсь возле окна, внимательно осматривая комнату. Легкие занавески чуть заметно трепещут на ночном ветерке. Чувствую знакомое притяжение. Мой силоцвет слегка звенит. Сомнений быть не может. Я знаю, кто притаился за окном. В отличие от того, что мне известно про всех силомантов. Нас, Ирис, непреодолимо тянет друг к другу, вопреки всем законам Магеварии. И мы будто бы обречены встречаться вновь и вновь. «Я должен осмотреть территорию», — отвечаю я принцессе и призываю плащ невидимости, а сам прыгаю за окно на узкий балкон, который тянется вдоль наружной стены. Вижу девушку, которая ловко перепрыгивает с балкона на соседнее дерево, и спускается по ветвям вниз, и следую за ней. Я бегу за этим черным хвостом ее волос, в котором мелькают огненные всполохи, будто за кометой, пока наконец не догоняю. Мой призрачный плащ тянется дальше, селится туманом по земле, ухватывая девушку за ногу. Она спотыкается и падает в траву. Но тут же переворачивается. И, хотя я уже видел Ирис совсем другой. Не такой робкой, как в нашу первую встречу. Сейчас я поражен переменам в ней. Мы не виделись три соцветия, и большую часть этого времени я был поражен недугом. Но что произошло с ней? Если раньше в ее глазах был огонь, то теперь я вижу там непроглядную тьму что в очередной раз доказывает. Я не имею права бросить ее еще раз. Прошлую нашу встречу ты боялась высоты. Говорю я, склоняясь над ней, и она от чего-то не делает попыток вырваться или сбежать. «Раньше я много чего боялась, лорд», — отвечает она, «и я не узнаю этого презрительного изгиба губ. Она все так же прекрасна, но... Уж слишком напоминает мне ту себя, которой мы уже однажды дали отпор в Диамонте. Но символ творения у меня. Как случилось, что Ирис так близко подошла к этой тьме, от которой я пытался оградить ее? Не стратумы ли подкрались к ней, желая завладеть ее телом и душой? Однако нет. Эти алчные духи выглядят иначе. Эх, королева, куда более ужасно. А я боялся, что больше не увижу тебя. Неожиданно для себя говорю я, понимая, что угодил в некую ловушку. Я вовсе не собирался озвучивать ей свои мысли. Она смеется, видя мою растерянность. — И чего еще ты боялся, призрачный лорд? — спрашивает моя Ирис. Мир вокруг застывает как и мое сердце, которое я берег ото всех достаточно долго. «Что, больше не поцелую тебя?» — сквозь зубы отвечаю я. «Да что со мной такое?» «В этом твое желание?» — шепчет Ирис, притягивая меня за рубашку. «Ну а чего же не целуешь?» «Может, недостаточно сильно желаешь?» Она не успевает договорить. Я завладеваю ее губами, нежными, как лепестки ночных цветов. Ирис не отталкивает меня, и я поддаюсь сладкому чувству, что рождается внутри. Я крепко, но нежно обнимаю ее и перекатываюсь на спину. Хочу видеть ее лицо в золотистом цвете Хильдегарды. Хочу знать, что это все же она, и мне не причудилось. Ее волосы больше не искрятся как в Астре. Теперь светло-рыжие локоны сплелись с черными, как сгустки тьмы и пламени. «А ты? Неужели не хочешь убить меня? Выцарапать глаза? Придушить?» — спрашиваю я, касаясь этих удивительных волос. «Не поверишь, но я шла сюда именно с таким намерением. Но, похоже, я выбрала не тот силацвет». Я думала, что он будет действовать только на твои желания. Она переводит взгляд на мои губы и льнет ко мне, как к источнику своей жизни. Я ошиблась. Опять. Ирис целует меня так губительно, медленно и так искренне, что мое сердце сжимается от боли. Я не могу подводить ее снова. Отстраняя ее усаживая себе на колени. Мы два безумца, затерявшиеся во тьме чувств. Ирис, я здесь не один. Ее непонимающий взгляд совершенно лишает меня спокойствия. «Та девушка», — наконец осознает она. «Кто она?» «Моя невеста», — решительно говорю я, желая признаться во всем. Я связан с ней долгом. Дважды. Она спасла мне жизнь. И еще раньше, когда мой мир разрушился из-за стратумов, меня спас ее отец. Мое сердце принадлежит тебе, Ирис. Но есть долг, который я должен вернуть. Значит, ты пришел сюда ради нее? Ирис отстраняется. Я вижу на ее руке сияющий огромный силоцвет, магию которого она применила ко мне. Лицо моей фиалки ожесточается, а в руке появляется кинжал. «Может, правда стоит убить тебя, призрак?» «Ты не сможешь», — тихо говорю я, «потому что твои желания тебя не обманывают. Ты любишь меня». «Наглец», — фыркнув, говорит она. Влюбленный наглец, соглашаюсь я. Но мне нужно решить все между нами именно сейчас, пока я не сдержан нормами и предубеждениями. Ирис, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть тебя. Она печально усмехается и опускает кинжал. Как что, например, женишься на другой? О нашей свадьбе еще никому не объявили. У меня еще есть немного времени до балла. «Что же может измениться?» — пытает меня Ирис. Абсолютно все. Мы молча смотрим друг на друга. Столько всего несказанного висит между нами. Мне хочется поведать ей о том подземелье, куда меня затащил старик Эддер, прислужник Ордена Саламандры, и о многом другом. Но сейчас не время. Я просто хочу, чтобы ты доверилась мне. «Поверить тебе?» — усмехается Ирис. «Ты о многом просишь». «И все же ты здесь?» «Ну а ты? Ты почему не пришел первым?» Из темноты доносится вздох. Я и не заметил, что за нашим разговором следили. «Ой, ну все!» — говорит та самая девчонка, которую Ирис отправила меня выручать. Рядом с ней возвышается вулкан. «Давайте без лишнего драматизма. Ирис, пора баеньки, завтра у нее сложный день. Ты же не хочешь, чтобы она пошла на бал с синяками под глазами? Все, подруга, идем отсюда». «Рад, что ты все-таки жива», — говорю я Аоми. «Взаимно, придурок», — отвечает она. «Может, она немного отвлечется от учебы, а то уже совсем с ума сошла». Ирис сердито сверлит подругу взглядом, мельком смотрит на меня и уходит в ночь. А я остаюсь один на один со своими мыслями. Хотя... Я не совсем один. «С ними бывает непросто», — вдруг говорит вулкан, «все еще неподвижный, как и дерево рядом с ним». Но без них совсем плохо. Ирис. Прекрасно, Ирис! Возмущается Аоми, пока мы возвращаемся в мою комнату. Стоит ненадолго оставить тебя, и ты уже в гуще событий. Серьезно, она будто моя нянька. Возможно, это Эдна вновь велела ей присматривать за мной. Но даже если и так, то мне все равно. Мне нужно было посмотреть ему в глаза. Говорю я, все еще злясь на призрака. Может, свадьба с избранной его очередная миссия? Что ж, удачи. Ну и как? Довольно? Что ты там увидела? Выглядит твой призрак несколько иначе, но вполне себе неплохо. Пока не знаю. Я сворачиваюсь с дороги и углубляюсь в парк. Разве я смогу сегодня уснуть? Аоми свирепствует за моей спиной. Эй, ты чего удумала? Завтра бал. Тебе нужно выспаться. Ирис, поворачивай. Хочу еще немного потренироваться. Ладно, а не хочешь рассказать? Что в твоей комнате делал Розум? И почему твои приятели накормили и напоили его так, что он еле на ногах стоял? За что я люблю Аоми, так это за способность привлекать внимание. И она всегда может рассказать мне что-то интересное, в отличие от других. Я останавливаюсь и разворачиваюсь к ней лицом. Высоко над нами ухают совы. Ты сказала «Розум»? Элементаль? Аоми кивает и складывает руки на груди но он выглядел как обычный человек. Не зря же говорят, что розумы — коварный народ. Своей привлекательной наружностью и сладкими речами они могут обхитрить кого угодно, но доверять им не стоит. Они слишком высокомерные типы. вэйлон показался мне достаточно милым, хотя видения о нем были слишком назойливыми. «Видение, значит? Хорошо. Давай-ка расскажи мне все поподробнее, а я, быть может, поведаю тебе о том, кто такая эта невеста-призрака. Завтра вы все встретитесь на балу, и я хочу, чтобы ты блистала. К тому же у меня есть для тебя сюрприз. Но это уже завтра, если обещаешь себя хорошо вести и не бегать тут по ночам за разными призраками». В уголках моих глаз появляется влага, и я бросаюсь к Аоми, крепко обнимая ее. «Спасибо тебе!» В чувствах восклицаю я. «Без тебя я бы уже пропала!» без такой беспринципной воровки ага ну конечно наша избранная и вдруг не справилась бы я не вижу ее лица но знаю что сейчас она улыбается даже избранные нуждаются в друзьях особенно они аоми отодвигает легкую ширму за которой помогала мне облачиться в платье и на меня устремляются еще пять пар любопытных глаз Я не думала, что провожать меня на бал избранных придёт такая огромная компания. Но вот они все здесь. Моя троица хранителей, как всегда, обезоруживает одним своим взглядом. Похоже, они настроены быть в центре внимания, ведь выглядят они по-боевому. Арак, как всегда, весь в белом, только глаза горят алым огнём. В красный плащ облачился борос и в чёрный кожаный костюм гектида. К ним присоединился и Азур, который стоит рядом со старшей. Не хватает разве что Эдны, но уверена, я увижу ее на самом балу. Все же сегодня я выступаю от школы варров. Я вспоминаю, как меня собирали в чтобы проводить колтарю алтарю сколастики, навстречу моей судьбе стать безмолвной. Какой одинокой я чувствовала себя, какой обреченный. Что же, сейчас я не менее обречена но теперь я не одна, я стану их разящим мечом. Я справлюсь со своим даром и остановлю стратумов. Белая половина моего платья искрится, как настоящий снег, которого я никогда не видела вживую. Вторая половина поглощает свет, напоминая беспроглядную ночь. Корсет расшит кристаллами под стать, и среди них в самом центре, словно звезда, сияет выложенная мелкими камнями звезда крохотные звездочки, рассеянные и попышной юбки, точно подмигивая мне. Невесомая ткань окутывает мои плечи и руки, превращая меня в сказочную волшебницу. Мои волосы заплетены в косу, в которой соединились свет и тьма. Азур создал невероятную ажурную оправу для моего авантюрина, и теперь камень заключен в ожерелье, которое плотно обхватило мою шею. Именно свой первый камушек я выбрала для этого бала. Все же будет странно появиться на балу с мечом в руках. Когда-то владеть силоцветом я считала настоящим преступлением. Теперь я не могу представить себе жизни без этих камней. Однако без символа творения я могу выбирать лишь один силоцвет за раз. Я думаю, что выражу всеобщее мнение, говорит Борос, склонив голову набок и мигнув змеиными глазами. Наша госпожа сегодня особенно прекрасна. «А как иначе? Ведь сегодня она именинница!» Восклицает Аоми, чем совершенно поражает меня, ведь даже я забыла о собственном дне рождения. «Но «Ну откуда ты знаешь?» — шикаю я на нее. «Думаешь, ты единственная здесь можешь читать по звездам?» — усмехается Аоми. Сама она сегодня облачилась в черное с фиолетовым платье, достойное не виконтессы а королевы в ее черные волосы вплетены мелкие сиреневые цветочки напоминающие колючки конечно же нам рассказала эдна и мы кое что приготовили для тебя в качестве подарка азур пригласи их пожалуйста я с потрясением смотрю как вулкан забрасывает в пасть хрямки остатки моего завтрака и направляется к двери а потом потом в этой комнате в этом храме появляется моя бабушка В компании сестер видей, кизали и стары. Я не могу поверить своим глазам. Хочу кинуться бабушке Лирии на шею. Но она грозно останавливает меня, будто говорит: Не испорт наряд, Ирис. Но как? Откуда вы прибыли сюда? Из Диамонта, конечно же, отвечает бабушка. Но «Ну как же ты расцвела, моя милая? Вздыхает бабушка Лирия, поднося глазам платок и смахивая слезы. О тебе все только и говорят, Ирис, о своем проблеске. И я не могла пропустить такую церемонию. Изалия и Стара радостно улыбаются, и я тоже счастлива видеть их в добром здравии. Мы не обменивались письмами с моего возвращения из Астры, и, возможно, тем самым я вызвала их беспокойство. И какие дела в Диамонте? Как твой дом, бабушка? Не выдерживаю я. Думаю. «У нас будет время поговорить по душам», отвечает бабушка Лирия, мельком глядя на старшую. «Дом стоит. Куда ж ему деться-то?» «Твой дед, этот старый хрыч, возомнил себя там полноправным хозяином и стучит молотком денно и ночно. спать не дает. Вот и приехала сюда, моя хорошая». «А теперь, перед твоим выходом...» Позволь немного магии! В руке у бабушки появляется сверкающий наперсток с ее силоцветом, топазом Коломбины. Но мое платье и так прекрасно, говорю я. Тш! Бабушка прижимает палец к губам. На них застыла чуть заметная улыбка, хотя в глазах бабушки сквозит тревога. Я должна убедиться, что моя внучка затмит всех в этом храме. Тем более в свое двадцатилетие, как и было предсказано. Я чуть хмурюсь, услышав слова бабушки. Не помню, чтобы она когда-либо говорила про предсказания, хотя это именно ее род ведет свою линию от Эдны. Ее руку охватывает золотое мерцание, которое в следующий миг устремляется ко мне. Я жду, не будет ли мой авантюрин сопротивляться чужой магии, но нет, он с радостью принимает ее». Аоми распахивает глаза от удивления. Ее рот приоткрывается. «Что же такого приготовила для меня бабушка Лирия?» Мы заходим в огромный круглый зал под стеклянным куполом. В самом его центре возвышается величественная скульптурная группа. Пять юных девушек, символизирующих Луны Магиварии, сидят у ног великого Сатмира, самого Солнца. Самая старшая сестер держит в руках сферу со созвездиями, голова ее покрыта бирюзовой накидкой, золотыми узорами, глаза воздеты к сатмиру, облик которого и вовсе скрыт под капюшоном. Я уже была в этом зале и много раз обходила композицию по кругу, так что знаю и надпись у ног этой сестры — Хильдегарда, отблески серебристой Дану. Притаились в глазах следующей девы и неизменно напоминают мне о призраке. Найдет ли лорд выход из нашего положения или позволит нашим путям разойтись и в этот раз? В руках Дану зажат меч. Эта воинственная дева полна решимости, готовая защищать других сестер и самого великого. Фортуна, Сивилла и самая молодая из сестер Айса удерживают корзину, полную кристаллов. Все стихии собраны на круглом постаменте, на котором стоят и фигуры. Здесь вздымаются волны, полыхает огонь, ветра гнут деревья, а лозы оплетают ступни девушек, элементы, давшие начало другим расам. Будто бы в Торе скульптурам гости тоже собрались по группам. Вокруг каждой избранной своя свита. От пестроты и красок у меня захватывает дух. Кого-то из девушек я уже успела встретить заранее, других вижу впервые но ото всех мне велено держаться подальше. Эдна сказала, что я здесь не для того, чтобы заводить подруг. Каждая из девушек выполнит свою роль на этих испытаниях, но они не проблеск, потому что это я. Больше всего я переживаю за встречу с Витрицей, ведь принцесса так просто не отступит, хотя в итоге у нее не останется выбора. Витрицы не выстоять в битве против стратумов, даже с ее новыми способностями, что спасли жизнь варров на той арене и позволили старшей так долго продержаться с ее ранами. Но даже это Эдна предвидела. Им просто нужно было довести меня до крайности. Как же здорово у них получается манипулировать мною. Вопрос, как долго я захочу играть в их игры. Ищу в толпе витрицию, но нигде не вижу ни ее, ни Марциана. Не сомневаюсь, что он будет рядом с сестрой. Вместо этого я встречаюсь взглядом с призраком, и на миг забываю, как дышать. Я мечтала увидеть в его глазах такое обожание, которое вижу там сейчас, которое превращает серые радужки в искрящееся серебро, и весь этот свет устремлен ко мне. Но если бы все в заправду было так сказочно. Сегодня призрак не похож на потрепанного дорогами странника или головореза. На этом балу он показал, кто он на самом деле. Принц забытого королевства, рыцарь, сотканный из лунного света. На нем парадный черный костюм с серебристой отделкой, черный плащ, похожий на лоскут ночного неба в сиянии Дану, скреплен брошью в виде грифона, а на поясе у него неизменно призрачный меч, который чуть звенит при виде меня. Похоже, наш с ним разговор еще не окончен, но вот рядом с призраком появляется его невеста избранная из водных элементалей. Аоми сказала, что ее зовут Леда. Она Ундина и принцесса волны из королевской семьи, а ее отец чуть ли не самый влиятельный правитель обитаемой магиварии. И она само совершенство, особенно в этом бледно-голубом мерцающем платье, юбки которого струятся подобно воде. Что ж, все кругом принцы и принцессы, а я тут, наверное... Ради разнообразия уголок моих губ ползет вверх, и я чуть высокомерно провожу взглядом по призраку и его спутнице, а потом отворачиваюсь, будто бы мне нет до них никакого дела. Арак театрально зевает, а потом выпускает паутинку из ладони, цепляясь за платье ближайшей гости. Я прокашливаюсь, заставляя его посмотреть на меня, и свожу брови на переносице. «Давай пока без скандалов», — тихо говорю я. «Вот очень скучно», — отвечает паук, а гектида согласно кивает. «Тогда поразглядывайте туфли», — шиплю я на своих хранителей. «Что?» — недоуменно спрашивает Борос. «Я всегда так делал, когда мне было скучно. Смотрите, какие хорошенькие туфли у той девушки избранной. Круглые носики, россыпь цветов и жемчужин, сама нежность». «А у вот той ундины», — говорит друг Аоми, подхватывая мою идею. Туфли напоминают осколки льда, такие острые носы. О чем это говорит? О том, что она настоящая стерва. Не выдерживаю я, а моя компания вдруг дружно хохочет, чем мы привлекаем внимание к нашему кругу. А что тогда можно сказать про тебя, Ирис? Вдруг присоединяется к нам Эдна, чарующе красивая и властная в своем строгом серебристом платье, которое напоминает кольчугу. Одна туфелька черная, другая белая. На какой же ты стороне?» Я не успеваю ответить, потому что всех избранных просят выстроиться в ряд для знакомства с Советом Звезды, к которому присоединяется и Эдна. От Варров я замечаю там Рене, сестру Бена, а также Милосердную, старуху Шамию. Но больше всего я удивлена увидеть там свою бабушку Лирию, которая успела переодеться в подобающий случаю наряд. Избранные подходят по очереди вместе со своими кавалерами. Кого-то ведет отец, других брат или, быть может, жених. Все девушки еще молоды, разве что Рудиния, принцесса Кварцитов, выглядит старше остальных. Замечаю Вейланда, который ведет под руку свою сестру Мелиссу, юную принцессу Разумов, которой едва ли есть шестнадцать. Она так напоминает мне Эгирну, что у меня сжимается сердце. Светлые волосы и платья щедро украшены цветами, да и в руках она несет целую корзину дивных белых цветов. Снова ловлю взгляд призрака, который, по-видимому, должен точно так же сопровождать Леду. Я же стою одна. Азур, Борос и Аракх вызвались стать моими спутниками, но я отказалась. Брата у меня нет, а мой названный брат Ларга остался в листых заводях отца забрали стратумы а любимый стал женихом другой что еще могло сложиться не так в моей жизни пусть лучше я пойду вперед одна слышу как глашатые называют мое имя ирис говорят они и происходит некая заминка ведь у меня нет множества титулов ирис бланш видя королевство Диамонт», Голос глашатая чуть дрожит, и я понимаю, почему. Многим я интересна, но им уже известно, что именно я разрушила. Огненное кольцо. И впустила стратумов. И хотя старшая выставила меня избранной от школы варров, желая придать мне веса, но репутация опережает. «Ее, спутник!» Еще большая пауза. Я ускоряю шаг, чтобы скрасить это гнетущее молчание, когда меня ловят за руку. Шепот проносится по толпе, и я слегка оборачиваюсь, по глупости решая, вдруг каким-то чудом там окажется призрак. Может, это его несуществующий брат-близнец? Женится на леди. Но нет. Тот, кого я вижу, действительно застаёт меня врасплох. «Что?» — выдыхаю я. «Его сиятельство принц Дармонд, властитель огненных земель». И дракон Астромеи!» — объявляет Глашатый. Дармонд кладет ладонь мне на талию и решительно ведет вперед. Потом поболтаем, моя драгоценная Ирис, шепчет он над самым моим ухом. Тем более, что мне есть что сказать о твоей матери. О, да! Я постарался разузнать о тебе как можно больше, а пока нужно выразить почтение Совету звезд. Если ты все еще желаешь быть избранной, конечно же. Он подмигивает мне и буквально тянет за собой вперед. Я быстро собираюсь с мыслями и приклеиваю к лицу улыбку. Призрак испепеляет нас взглядом, но не все ли мне равно, куда интереснее, что может сказать мне Дармонд про маму. Я ведь и так знаю, что она погибла, спасая меня из символ. И оставила мне свой цвет. Вдруг вперед выступает седовласый мужчина с ясными голубыми глазами. «Это недопустимо!» — говорит он. «Принц Дармонд на стороне врага!» Дармонд на миг останавливается и поворачивается к гостям. «Кто сказал вам такую чушь, король Марул?» «Не ваши ли шпионы?» «Что, очевидно, тоже недопустимо.» «К тому же я дал кровную клятву совету звезд. Четко обозначив, на чьей я стороне, а это о многом говорит, не так ли? Мы возобновляем шаг, и на этот раз на моем лице расплывается искренняя улыбка. Все же в компании с Дармондом гораздо веселее. Когда мы уже готовы предстать перед советом звезд, восседающим на подиуме, двери в храм отворяются, и внутрь заходит новая процессия. Принцессу Витрицию ведет под руку принц Марциан, а следом за ними подаль я вижу рыжую Шевелюру Бена. Все верно, все звезды сошли здесь, в этом храме, чтобы выстроиться в невероятное созвездие. Вот только будет ли оно благоприятным для всех нас? Витриция окутана мягким золотым светом, который будто бы идет из самого ее сердца. Темно-синее платье с высокой талией и золотистыми звездами на юбке способно затмить даже мой наряд. А за спиной витрицы идет целый отряд магов в таких утонченных и роскошных одеждах, будто они только что приехали с другого бала. Сколько же здесь силамантов, с тревогой думаю я. Идеальная мишень для стратумов, не так ли? Но пока здесь Эдна, они не решатся напасть. Тем более, если бы нам угрожала опасность, Она бы узнала, принцесса Витриция, наследница королевства Диамонт, и ее супруг Бена Росса, истинный правитель королевства Руд. Ты так удивлена? шепчет мне Дармонт. Что? Тогда рот закрой, намекает он, и в ответ я с хмурым видом щелкаю зубами. К совету принцессу подводит Марцин. Бросая взгляд в мою сторону, Бена опустил голову и все так же плетется в хвосте. Да что с ним такое? Мы с Витрицей вдвоем стоим перед советом, что уже против правил. «Разве не очевидно, кто здесь проблеск?» Говорит Витриция слишком дерзко и уверенно. «К чему лишние турниры? Мы не должны тратить время на эти пустяки, когда над миром нависла такая угроза, Мужчина и женщина из «Совета звезд» перешептываются, ведь принцесса нарушила все приличия. Витриция высказала то, о чем думала и я, однако у нее хватило смелости озвучить это перед советом и всеми, кто здесь собрался. После недолгого обсуждения со своего кресла поднимается милосердная и обращается к принцессе. «Ваше высочество, совету необходимо обдумать ваши слова, исходя из тех пророчеств, что у нас имеются. Мы будем сидеть и разбираться в них, пока за стенами этого храма погибают силаманты, люди, элементали. Все живое, что есть в Магиварии, и встретиться у стратумов на пути? Вы это хотите обсудить? Нам нужно немедленно собрать армию и выступить к малым королевствам, освободить те земли, что уже захвачены стратумами, и прийти к самому их сердцу. Они заняли королевство Руд. Которая по праву рождения принадлежит моему супругу Бена Росса. У нас нет времени на пророчество. Я бы хотела выступить вместе с Витрицей, поддержать ее, но я ловлю красноречивый взгляд Эдны, не вмешивайся. И все же мы готовы объявить первый танец, чтобы открыть наш бал, говорит милосердная. Ведь перед неотвратимой войной нам так нужна еще капелька мира. Просим вас, ваше высочество, присоединиться к остальным. Ветриция поджимает губы и сердито устремляется прочь из зала. Марцен бросает на меня взгляд и уходит вслед за сестрой. «Постараюсь ее вернуть», — одними губами говорит он. Дарман с легкой ухмылкой разворачивает меня к себе под звуки небесной мелодии. Музыка льется, как будто бы из самого воздуха. И я не сразу замечаю, полупрозрачных созданий, которые играют на своих музыкальных инструментах, вплетая звуки в воздух. «Не откажешься потанцевать со мной, Ирис?» — спрашивает он, протягивая руку. «Я смотрю на дракона, вспоминая, каким оставила его в Астромеи. Я определенно хотела бы услышать его историю и то, что он готов рассказать мне о матери, хотя, возможно, он пришел сюда... Лишь бы отомстить за свою погибшую невесту. Для моего первого танца на балу бабушка приготовила особый сюрприз. В преддверии моего ответа звезды на моем платье сияют ярче, и я уже протянула руку, когда передо мной появляется другой кавалер. Перед звездами и оком Сатмира, говорит призрак, опускаясь на одно колено передо мной. Так неожиданно, что я вздрагиваю, а гости замолкают. Перед пятью сестрами, что видят в ночи, перед всеми стихиями и сторонами света. Ирис Бланш, дева Видия из королевства Диамонт, готова ли ты объявить меня своим защитником?» Я слышу девичий вскрик, но не понимаю всего, что происходит. Призрак поджал губы и смотрит на меня, будто пытается что-то сказать, но не может. Но от этого ответа, возможно, зависит слишком многое, чтобы он не задумал. Мое платье становится ярче, готовое вспыхнуть, как звезда. Как вести себя, я не знаю, но я не хочу смотреть на Эдну, принцессу Леду или Дармонда. Я хочу, чтобы это было только мое решение, наше с призраком решение, ведь он предлагает выбрать не дар, не путь или предназначение, а нас и наши чувства. Я не знаю, что будет означать эта клятва, но, тем не менее, протягиваю ему руку. Да, принц Арман из королевства Прим, я позволю тебе защищать меня. И снова всеобщий вздох и негодование. Пока бьется мое сердце, пока бьется твое сердце, принц. Я понимаю, почему никто не шевельнется, ведь здешние клятвы, данные в храме Сатмира, священны. Разве не об этом сказал Дарманд, как только зашел сюда? Призрак снимает с пояса меч, выдергивая его из ножен, и проводит лезвием по ладони. «Моя кровь, твоя кровь, Ирис. Звезды связали нас, и только они могут разлучить». Когда наши ладони соприкасаются, мое платье действительно вспыхивает, озаряя нас серебром. Но следом я слышу, как кто-то громко хлопает в ладоши. И первая мысль, что это Дармонд решил усмехнуться над нами и совершить свою месть. Но нет. Вы, кажется, забыли пригласить на свой чудесный бал меня. Вдруг раздается звонкий голосок, и я вижу Эгирну, которая появляется будто бы из воздуха. Я не могу пошевелиться, пребывая в полнейшей растерянности. Что мне делать? Напасть на сестру? Но я не могу на это решиться. Все окружающие тоже застыли, как каменные статуи. Эгирна вновь хлопает в ладоши и заливается смехом. В следующий миг. Она подхватывает двух избранных, между которыми остановилась. Это Рудиния и юная сестра Вейланда. Вместе с ними она устремляется под самый купол на своих прозрачных крыльях, которые, как я думала, я опалила, и отпускает девушек. «Король Тамур передает привет, Ирис. Вот что бывает с избранными», — говорит она, и также внезапно исчезает из храма оставляя за собой кровь, крики, хаос и сломанные судьбы.